Бедность, несомненно, затрудняет, но далеко не всегда предотвращает браки. Она, по-видимому, даже благоприятствует деторождению. Бесплодие, столь обычное у женщин из общества, весьма редко встречается в низших классах. Роскошный образ жизни, может быть, воспламеняет в прекрасном поле страсть к развлечениям и удовольствиям но в то же время он, по-видимому, ослабляет, а часто и вовсе уничтожает способность к деторождению. Но бедность, не предотвращая рождение детей, крайне неблагоприятна для их воспитания. Нежное растение появилось на свет, но в холодной почве и в суровом климате оно весьма скоро вянет и гибнет. Я часто слыхал, что в горной Шотландии Нередко встречаются женщины, родившие до 20 детей и имеющие всего двоих в живых. В некоторых местностях половина рождающихся детей умирает до наступления четырехлетнего возраста, в других до семи, в большинстве местностей до наступления десятилетнего возраста. Но такая большая детская смертность везде обнаруживается главным образом среди простонародия, который не может уделять детям такого тщательного ухода, какой достается на их долю в высших классах. Хотя браки в простонародье более плодовиты, чем в высшем обществе, но лишь меньшая часть детей доживает до зрелого возраста. А в воспитательных домах и среди детей, воспитывающихся насчет приходской благотворительности, смертность еще больше, чем вообще среди простонародия. Все виды животных размножаются в зависимости от имеющихся на лицо средств пропитания, и нет такой породы, которая бы размножалась выше этих средств. В цивилизованном же обществе недостаток средств существования может положить предел размножения людей только среди самых низших классов. И это возможно путем истребления значительной части детей, рождающихся от плодовитых браков в этих самых классах. Щедрая оплата труда, давая им возможность лучше содержать своих детей и, следовательно, выращивать больше их число, естественно, стремится расширить пределы размножения. Такое расширение наступает в строгом соотношении с потребностями спроса на труд. Если этот спрос непрерывно возрастает, то хорошая оплата труда в такой мере поощряет браки и рост рабочего класса, в какой это необходимо, чтобы путем непрерывного возрастания населения удовлетворить непрерывно возрастающему спросу на труд. Если вознаграждение за труд в течение некоторого времени будет ниже, чем необходимо для указанной цели, то недостаток рабочих рук скоро поднимет заработную плату. А если вознаграждение за труд в течение некоторого времени будет выше, то чрезмерное увеличение числа рабочих скоро заставит заработную плату упасть до соответственного уровня. Рынок был бы настолько слабо снабжен предложением труда в одном случае и настолько пресыщен трудом в другом, что цена труда очень скоро была бы приведена к тому именно уровню, какого требуют условия данного времени. Вот каким образом спрос на людей – точно так же, как спрос на всякого рода другой товар, с необходимостью регулирует производство людей. Он задерживает это производство, когда оно идет слишком быстро, и ускоряет его, когда оно идет слишком медленно.